Глава 24. Джаз. Улетали мы от лорда Орловица с такой же помпой, как и прибыли в его вотчину. Нас провожали толпы с ложками и без Я хотела сориентироваться по хрустальному шару, когда Лейс и Я знаю, где летучая тюрьма. Бабушка Руда регулярно туда прилетала. И повернул налево. Летающие островки были повсюду. Мы снова плыли по небу, пропуская каравеллы облаков, лавируя между кусочками земли, которые по непонятной причине висели в воздухе. Наконец, мы свернули к нужному. Я думала, он начнет увиливать, как остров Орловица. Но вместо этого мы словно наткнулись на невидимую стену. Дракон притормозил заранее, поэтому столкновение практически не чувствовалось. И я оглянулась на Руда. «Сейчас!» Он вдруг показал большой палец, сосредоточился и начал чертить в воздухе какие-то огненные знаки. Один за другим они выстраивались в линейку. Напоминало египетские иероглифы и китайские одновременно. Какие-то буквы птицы с изогнутыми назад шеями, олени, которые бегут по потолку, семиконечные звезды в зубах крокодила. Такие ассоциации у меня возникали. «А ты уверен, что остров достаточно образован, чтобы это разобрать?» — пошутила я. Рут опять показал большой палец. Когда он закончил, внезапно Лейс рванулся вперед. Не успела опомниться, и как мы снижались к единственной постройке в пределах видимости. А точнее, к ингломерату построек. Они выглядели как одно целое, хотя вблизи становилось очевидно, что все разные. Одни были приземистые и пухлые, без видимых окон и дверей. Другие, наоборот, высокие, стройные, словно башни, и окон там было предостаточно. Все вместе походило на странный рыцарский замок с его пристройками, конюшнями, зданиями для хозяйственных нужд. Как если бы этот замок строили в стиле модернизма. Металл, стекла, какие-то еще материалы. Выглядело гибридно и необычно. Мы опустились на нечто вроде длинного серебристого языка моста, который уходил от горного пика, и тянулся до самой тюрьмы. Внизу распростерлась быстрая река, которая бурлила так, что даже мы на высоте метров десяти не меньше слышали мощный гул. Реку окаймляли забавные деревца, похожие на брокколи, зеленые ножки и пышные кроны. На сей раз нас никто не встречал. Ни какой-нибудь комендант, ни охрана, ни даже какой-нибудь уборщик. Мы спокойно оставили Лейса на плоском горном плато и пешком двинулись к нужному месту. М да совсем не так я воображала тюрьмы. Мне рисовалось нечто с решетками, колючей проволокой, магическими ловушками. В конце концов, хотя бы с уже знакомыми невидимыми стенами магии. Но ничего подобного я не заметила. Мы беспрепятственно прошли на территорию, в высокую арку, за которой и открывались постройки. Сбоку от каждой, словно по волшебству, висел в воздухе указатель с множеством направлений. Так что Рут решительно двинулся в сторону помещений для узников. Именно так это звучало на местном наречии, которое я теперь почти не отличала от собственного, когда говорила или даже думала. Мы шагали по ровному, как стекло, темно-фиолетовому покрытию мимо построек, и я не могла отделаться от мысли, Что-то здесь не то. Вокруг не было ни души. Ни охраны, ни полиции, ничего либо похожего. Вообще никого. Ходи себе, где хочешь и как хочешь. Хоть совсем отсюда сбегай. Никто даже не хватится, не заметит. Я повернулась к Руду. А где вообще тут тюремщики? Администратор, охранники? Глупенькая Ржуля. Погладил меня по плечу спутник. Тут все охраняется магией. Кому разрешено, тот входит и выходит. А кому нет, тот не может покинуть территорию. Да и свое помещение только в определенные часы. Здесь все, как бы это выразиться по-вашему, автоматизировано. Только не роботами, а заклятиями. Еду готовят магические программы. Они же распознают всех, кто сюда наведывается, и либо пускают, либо нет, либо ограничивают передвижение. Но ты уверен? Я ничего не вижу. — Так ты не должна. Их видят только маги. — Маги. Опять эти маги. Куда ни кинь, везде клин. Куда ни плюнь, всюду их следы. Мне почему-то дико это не понравилось. Хотя я не могла в тот момент себе объяснить, откуда взялось это новое чувство. Я просто напряглась, вся ощетинилась, будто ожидала скорых неприятностей. — От кого? От тузника, который тут якобы никуда даже зайти не может. Или от тех, кто его не охраняет. Впрочем, если бы он мог, наверное, уже сбежал бы. Какой дурак добровольно останется в темнице, откуда уйти, расплюнуть? Вроде выглядело логично. Но чем больше я себя убеждала, тем сильнее. Вонзалась иголочками в кожу ощущение, здесь что-то не так. А еще в голове, вдруг... Возникла фраза туманной ведьмы, как я мысленно ее называла, в этом путешествии все не такое, каким кажется. Я крутила ее слова в голове, оглядывалась в этой техномагической пустоше, и на душе было совсем неспокойно. Мы вырулили к нужному зданию. Оно походило на эдакий вип-барак. Серебристое одноэтажное строение с окнами аккуратное такое стильное даже из дверей здания показался благовидный приятный пожилой мужчина что то в стиле обе Кеноби из звездных войн отличная выпрывка, все еще неплохая форма заметная даже в сером балахоне с капюшоном больше похожим на одеяние монахов чем на тюремную робу впрочем на то что я воображала в отношении тюрьмы опираясь на представление своего мира здесь вообще совершенно отсутствовало. Морщинистое лицо с оттенком благородства, окладистая борода, усы и пронзительные ярко-голубые глаза, которые подозрительно мне кого-то напоминали. И я силилась, напрягала память, пыталась и так и сяк вызвать ассоциацию, но все безуспешно. Бывает такое. Видишь актера в новом фильме, и вроде как знаешь его. И лицо-то знакомое, и голос и даже мимика и особенности игры, но никак не можешь вспомнить, где я его видел. Это ощущение зудела было неприятным, и почему-то возникало чувство, что это очень важно — вспомнить, где я могла встретить такие глаза, будто подсвеченные изнутри неоновыми лампочками, такие необычные, привлекательные. Мужчина жестом пригласил нас входить, словно имел право звать в гости. Однако Рут решительно двинулся за ним. Заметив мою нерешительность, я так и застыла на пороге барака, ласково приобнял за талию и шепнул на ухо. «Не волнуйся ты так. Мы поговорим и улетим. Переночуем на острове тишины. Вот увидишь, там просто чудесно. Это один из любимых морских курортов моей бабушки. А утром снова в путь. Все хорошо». Да нет, не было у меня ощущения, что все хорошо. Но я двинулась за рудом. Внутрь странной постройки, в дверях которой, как и везде на острове, не было ни охраны, ни мальски стоящей вертушки с вахтёром. Заходи, выходи и делай, что хочешь. Вот именно так все и выглядело. Вот же черти в крапинку, как же мне все это не нравилось.